Оскар еще не успел прочитать субботнюю газету, лежавшую перед ним на кухонном столе. Она уже давно была развернута на одной и той же странице, и он раз за разом перечитывал текст под фотографией, от которой не мог отвести взгляда. Статья была посвящена мертвецу, найденному в лёд у городской больницы. В ней описывалось, как его нашли, как проходили спасательные работы». Здесь даже было небольшое фото о вилы, указывающего рукой в сторону проруби. Цитируя физрука, журналист исправил его грамматические ошибки. Все это было крайне интересно и, безусловно, стоило того, чтобы вырезать и сохранить. Но совсем не на это он смотрел, не в силах оторвать глаз. Он смотрел на свитер на фотографии. Под пиджаком мертвеца нашли скомканный детский свитер, и на фотографии он был разложен на нейтральном фоне. Оскар узнал его. «Ты не мерзнешь?» Под фотографией значилось, что покойного Йокима Бэнгсона последний раз видели в субботу, 24 октября, две недели назад. Оскар помнил тот вечер, когда Эли собрала кубик Рубика. Он погладил ее по щеке, и она ушла со двора. Той ночью они с этим ее мужиком поругались, и мужик выскочил на улицу. Неужели в тот вечер она это и сделала? «Да». «Наверное. На следующий день вид у нее был гораздо лучше». Он посмотрел на фотографию. Она была черно-белой, но в статье писали, что свитер был светло-розовый. Автор статьи рассуждал, не значит ли это, что на совести убийцы жизнь еще одного ребенка. «Стоп!» Маньяк из Виллингбю. «В статье было сказано, что у полиции есть веские основания полагать», Человек во льду стал жертвой так называемого ритуального убийцы, чуть больше недели назад пойманного в местном спорткомплексе избежавшего. Так значит, это был тот мужик, но пацан в лесу, его-то за что? Ему вспомнилось, как Томи, сидя на скамейке на детской площадке, провел пальцем по горлу. Подвесили на дерево, перерезали горло. Вжик! Он понял. Понял все. Все эти статьи, которые он вырезал, бережно хранил, передачи по радио и телевизору, все разговоры, весь этот страх. Элли. Оскар не знал, что делать, как поступить. Так что он просто подошел к холодильнику и вытащил лазанью, приготовленную для него мамой. Съел ее, не разогрев, продолжая проглядывать статьи. Когда он доел, раздался стук в стену. Он закрыл глаза, чтобы ничего не пропустить. К этому времени он знал морзянку наизусть. «Я выхожу». Он быстро поднялся из-за стола, вошел в свою комнату, лег на живот, растянувшись на кровати, и простучал в ответ. «Приходи ко мне». Пауза затем. «А мама?» Оскар ответил. «Нет дома». Мама должна была вернуться не раньше десяти. У них было по меньшей мере три часа. Отстучав ответ, Оскар откинулся на подушку. На какое-то мгновение он обо всем забыл, сосредоточившись на морзянке. Свитер, газета. Он вздрогнул и собрался было встать, чтобы убрать газеты, разложенные на столе. Она же увидит и поймет, что он... Потом снова откинулся на подушку. Ну и пусть. Тихий свист под окном. Он встал с кровати, подошел к окну и перегнулся через подоконник. Она стояла внизу, запрокинув лицо к свету. На ней была вчерашняя безразмерная клетчатая рубашка. Он поманил ее пальцем. «Подойди к двери». «Не говори ему, где я, ладно?» И вон поморщилась, выпустила сигаретный дым уголком рта в кухонное окно и ничего не ответила. Томи фыркнул. «С каких это пор ты у нас куришь в окно?» Столбик пепла на ее сигарете стал таким длинным, что начал клониться вниз. Томи кивнул на него, помахав указательным пальцем, будто сбивая пепел. Она не обратила на это внимания. «Что, Став, оно не нравится? Не выносит сигаретного дыма?» Томи откинулся на спинку кухонного стула, глядя на пепел и недоумевая, что же туда кладут, что он никак не осыплется. Затем помахал руками перед лицом. «Я вон тоже дым не люблю». В детстве вообще терпеть не мог. Что-то ты тогда не больно окно открывала. А теперь вы только на нее посмотрите». Пепел упал, приземлившись на колено матери. Она смахнула его, и на штанах остался серый след. Она подняла руку с сигаретой. «Ничего подобного. Я и тогда окно открывала. Почти всегда. Разве что пару раз, когда у нас были гости. Да и вообще, кто бы про дым говорил?» Томи ухмыльнулся. «Да ладно тебе! Смешно же вышло, согласись!» «И ничего смешного! А если бы началась паника? Если бы люди... А это чаша?» «Купель! Точно купель!» «Священник чуть в обморок не упал, там же один нагар!» «Стафану пришлось...» «Стафан! Стафан!» «Да, Стафан! Он, между прочим, тебя не выдал!» «Он мне потом сказал, как ему было тяжело с его-то убеждениями стоять и врать священнику в лицо!» «Но он все равно...» чтобы тебя защитить. Да ладно, сама что ли не понимаешь? Что я должна понимать? Себя он защищает, а не меня. Ничего подобного он, а ты подумай. И вон сделала последнюю глубокую затяжку, затушила сигарету в пепельнице и тут же закурила другую. Это же антиквариат. Теперь им придется ее реставрировать. А виноват во всем приемный сын Стафана. И как это, по-твоему, будет выглядеть со стороны, Ты ему неприемный сын. Неважно, это детали. Представь, я бы сказал Стафану, что собираюсь явиться к священнику с повинной и признаться, что это я во всем виноват. И зовут меня Томи, а Стафан мой приемный хахаль. Вряд ли ему бы такое понравилось. Придется тебе самому с ним поговорить. Не, только не сегодня. Слабо. Говоришь, как маленькая. А ты ведешь себя, как маленький. Ну, признайся, что это было немножко смешно. Нет, Томи, не смешно. Томи вздохнул. Он, конечно, был не такой дурак, чтобы не понимать, что мать рассердится, но надеялся, что где-то в глубине души она увидит во всем этом хоть немного комизма. Но теперь она была на стороне Стафана. Оставалось это признать. Так что проблема, настоящая проблема, заключалась в том, чтобы найти где жить. В смысле, после того, как они поженятся. До тех пор он мог по вечерам ошиваться в подвале, пока стафан гостит у них, вот как сегодня. Около восьми у него закончится смена в полицейском участке, и он припрется прямиком сюда. Уж то что, а выслушивать наравоучение этого хрена Томи был не намерен. Фиг. Так что Томи зашел к себе, чтобы взять одеяло и подушку с кровати, в то время как Ивон сидела и курила, глядя в кухонное окно. Когда Томи собрался, он встал в дверях кухни, зажав одной рукой подушку, другой сложенное одеяло. «Ладно, я пошел. Будь другом, не говори ему, где я». И вон повернулась к нему. В глазах ее стояли слезы. Она слегка улыбнулась. «У тебя такой вид, как в тот раз, когда ты пришел и...» Слова застряли у нее в горле. Томи не двигался. Иван сглотнула, прокашлялась и, глядя на него ясными глазами, тихо спросила: Томи, что мне делать? Я не знаю. Ты думаешь, мне стоит? Да нет, ради меня не стоит. Что уж там, ничего не поделаешь? Иван кивнула. Томи почувствовал, как его охватывает страшная тоска. Подумал, что нужно идти, пока они оба не распустили нюни. Ма, ты же ему не скажешь? Нет-нет, не скажу. Ну вот и хорошо. Спасибо. И вон встала и подошла к Томи. Обняла. От нее несло сигаретным дымом. Если бы руки его не были заняты, он бы обнял ее в ответ. Но он не мог, поэтому просто откнулся головой ей в плечо, и они так постояли какое-то время. А потом он ушел. Не доверяю я ей. Стафан сейчас разведет канитель, он умеет. Спустившись в подвал, он кинул одеяло и подушку на диван, засунул под губу жевательный табак, лёг и задумался. Хоть бы его пристрелили, что ли. Но Стафан был не из тех, кто... Нет-нет, скорее уж он сам засадит пулю в лоб маньяку. Прямо в яблочко. Шоколадные конфеты от коллег – все дела. Герой. А потом припрётся сюда и возьмется за Томи, Наверняка. Он вытащил из тайника ключ, вышел в коридор, отпер бомбоубежище и вошел, прихватив с собой цепь. При свете зажигалки он разглядел короткий коридор с двумя хранилищами по обе стороны. В хранилище держали крупы, консервы, старые настольные игры, газовую плитку и прочие предметы первой необходимости. Он открыл первую попавшуюся дверь и зашвырнул туда цепь. «Отлично! Теперь у него был путь к отступлению». Прежде чем выйти из бомбоубежища, он взял статуэтку стрелка и взвесил ее в руке. Килограмма два, не меньше. Может загнать ее? Одного металла сколько? На переплавку. Он изучил лицо фигурки. Вроде на стафана похож. Тогда точно на переплавку. Кремация. Однозначно. Он рассмеялся. Прикольнее всего было расплавить все, кроме башки, а потом вернуть ее стафану. Оплавленный металл а из него торчит голова. Но вряд ли такое возможно. А жаль. Он поставил статуэтку на место, вышел и закрыл дверь, но колесо поворачивать не стал. Теперь в случае необходимости он мог незаметно проскользнуть туда. Не факт, что понадобится, но все же.